Глава 7. Стрежень по струе знать. Русло могучей реки перекрыла каменная стена. Усилиями тысячелетий река раздробила преграду, пробила себе ход к океану и, прыгая с обломка на обломок, спускалась по гранитной лестнице в узкое глубокое ущелье. Расчлененные на сотни и тысячи потоков и струй, Мчалась она по огромным, зализанным ею валунам, и каждая струя высекала из первозданной тишины свою радостную звонкую ноту. И все они сливались в одно, образуя могучий голос реки. Глухой, грозный, устойчиво постоянный гул заполнял до краев ночную долину. По узким распадкам взбирался в горы и растекался по окрестной спящей тайге. Маленький отряд Сергея Набатова, преодолев крутой перевал, спускался к реке. Шли медленно по извилистой, малонахоженной тропе. У каждого нелегкая ноша. Несли на плечах оцинкованные жестянки с патронами. Корнюха Рожнов, прихрамывая, волочил за собой Максим. Палашка тащила на спине большой узел с посудой и кухонной утварью. Идущий впереди Санька Перевалов запнулся за поваленную поперек тропы лисину. Остановился и, потирая разбитое колено, помянул печенку и селезенку. — Шибко убился, — спросил Сергей. — Кости целы, сейчас отойдет. — Присядем малость, — сказал Сергей. — Санька ногу разбил. Говорил, пусти меня передом, укорил Сергея Семен Денисович. — Ночью по лесу ходить надо, старожка. За тобой еще неделю проплетешься, огрызнулся Санька. А тебе все прыг скок, молодо зелено. Сели на повинную в остановке лисину, сняли оттянувшие плечи винтовки и берданки. Палашка даже сапожки скинула. Пусть отдышатся ноги. Угостились из мирского Денисычева кисета ядреным самосадом. Курили молча, думая каждый о своем. Сергей думал о жене и сыне, которым и не вдомек, что он так близко от них. Кузька, понятно, спит, набегался за день. Завел уже, наверное, новых друзей-приятелей. В его годы жить легче. А поди соскучился по отцу. А Лиза, неспокойная душа, наверное, ночью томится, когда его нет и спит одним глазом, а потом весь день ходит смутная. Нелегкая ей досталась доля, не по ее силе. Надломила душу, совсем другая стала. А когда-то в девках первая была плесунья и пивунья. Вот и сейчас не на радость ей эта нечаянная встреча. Радость короткая, а боль от новой разлуки надолго. Может и не показываться? Нельзя. Кабы знать, увидишь еще их или нет, так ведь про то никто не знает. Старик Денисыч думал о том, что способная выдалась ночь, темная, тихая, как по уговору. Только такая нужна. В ветреную, особенно ежели низовик дует... И не думай выходить на реку. А светлая ночь, того хуже. С такой жидкой силы только и спасение, Что проскочить неприметно. У Саньки Перевалова мысли расходились надвое. В бугровском отряде друзья-товарищи, Лихие ребята. И дела впереди веселые, большие дела. Несонных милиционеров давить. Одна досада, пушки остались в заводском пруду. Сильно бы сгодились они в отряде. Удивили бы Бугрова, принимая артиллерию. Все борты поразинули. Но да это от нас не уйдет. Вышибем Беляков из братского строга, а там до завода рукой подать. Другая забота заедает, как там с Палашкой обойдется. Однако промашку дал, склонился на ее слезы. Не след было откладывать. сказать прямо живо останемся мужем женой будем а коли сложим головы по крайности взяли свою от жизни сполна и палашка вернулась с думами к трудному ночному разговору с санькой она не корила себя за свою строгость за то что не дала воли сердцу нет она поступила правильно не за этим пошла в отряд и приведись опять такой случай, так же поступило бы, так же. Но сердце не хотело мириться с постной правдой рассудка. Счастье, нехитрое бабье счастье, рядом, рукой дотянуться можно, а ты его от себя гони. Ну вот угнала, а вернется ли? Придет ли такое время, что не надо самой супротив себя идти? Корнюху тоже тревожило, как обернется Палашкина судьба среди новых незнакомых людей, и в то же время он ласкал себя надеждой, что теперь, когда Палашке особенно будет нужна верная рука, на которую можно опереться в беде, он снова станет ближе к ней, она, наконец, поймет и оценит его. Итак, каждый из девяти человек, сидевших на поваленном буре шершавом стволе лиственницы, думал о чем-то своем. Светлячки цигарок один за другим гасли, но никто не поднимался. Сладко ныли натруженные долгим переходом ноги, и лишняя минута отдыха не была лишней. Ишь, гудит. сказал, обрывая общее молчание, Лёшка Мукасеев. Сила, задумчиво произнес Семён Денисович. Большая сила. Не так уж большая, возразил Санька Перевалов. Большая так разобрала бы по камешку весь порог. Да чего ж ты скор на слово, сказал Семён Денисович. У самой горловины бывал? Ну не был. То то что не был. Рассветет, увидишь, промеж каких скал бьет вода. Каменную гору надвое порвала. Это тебе не сила? Слыхал я от людей, которые из краю в край прошли всю Россию, да и в чужих краях побывали. Нету на свете второй такой реки. Санька, конечно, не привык сносить, чтобы последнее слово осталось не за ним, но Сергей уже поднялся. Пошли. теперь уже недалеко головным пустили себя на денисача он не раз бывал в деревне воронова и взялся без промашки вывести к двору кузьмы прокопыча не ошибешься ночью спросил сергей будь в надеже заверил семен денисович имею примету у кузьмы на задах баня и возле бани толстущая сосна Тропа круто скинулась вниз, шли с опаской, придерживаясь за кусты и стволы деревьев. Теперь труднее всех было корнюхи. Максим наезжал ему на пятки, толкал под гору. Алексей, дай мне свою цинку, сказал Сергей Лешки Мукосееву. И помоги корнею. Не надо, пробасил Корнюха, сам управлюсь. Чем ниже спускались в долину, тем прогляднее становилась тьма. Но Семен Денисович, видно, хорошо знал местность, предупредил. — Теперь молчок, подходим к околице. Прошли еще несколько шагов и уткнулись в жердяную изгородь. Перехватываясь по пряслам, пошли вдоль нее. Семен Денисович сказал в полголоса. — Ну вот и дошли. Возле самой изгороди рукой можно достать Вековая в два обхвата сосна. За ней угадывалось в темноте низенькое, с плоской кровлей строение. Кто пойдет? Иди ты, сказал Сергей Корнюхи. Тебя все в доме знают. Зря не шуми. Может, кто чужой есть. Палашка тронула братана за рукав, зашептала торопливо Я пойду. Пущай от меня к двери проведет. А в избу я зайду. Дельно, говорит, поддержал Семен Денисович. Ежели в доме кто чужой, эдак вернее. Иди, разрешил Сергей. Палашка с корнюхой ушли. Оставшиеся напряженно вслушивались, готовые, если понадобится, кинуться на помощь. Деревня словно вымерла, только на дальнем конце тявкнул с пес. Несколько собачьих голосов отозвались ему. И снова в воздухе повис, не ничем, ровный густой гул порога. Шурша юбкой по высокой картофельной ботве, подбежала палашка. Чужих в доме нету, и Кузьмы Прокопча нету. Хозяйка сказала, приходил днем неизвестный человек, приехал из города. Надо бы и увел Кузьмы Прокопча. Куда увел? Велел через порог его на лодке провести. На ту сторону переправить? Нет, чтобы по порогу проплыть. Ты, сеструха, что-то путаешь? Хозяйка Явонная так сказала. Сейчас-то где Кузьма Прокопыч? Хозяйка, говорит, сказал, если к вечеру не вернусь, заночую в шалаше возле скалы. Стало быть, говорить там заночевал. Ты сказала хоть, что он нам нужен? Сказала, ежели, говорит, до утра ждать не можете, идите к нему в шалаш. Где же его отыщешь ночью? Чего не отыскать, — объяснила она. За деревней сойти к воде, и все берегом. Лиза видела? Видела. Хотела сюда бегче? Я сказала, зайдешь ты. Уж придется малость задержаться. Нерешительно почти виновата, — произнес Сергей. Да я быстро. Иди, чего ты? Нечто не понимаем, — сказал Семен Денисович. Лиза словом не поприкнула его. кинулась к нему, молча обняла и словно обмерла. Только не немые ее слезы, напитав рубаху, прожгли ему грудь. — Вот, видишь, все хорошо, — говорил он и гладил ее голову. — Теперь я и вовсе близко от вас буду. Но она как будто ничего не слышала и не понимала, и лишь все крепче прижималась к нему всем своим исхудавшим от болезни и тоски телом. Он сказал несмело: Кузько-то как, взглянуть бы на него. И тогда, осознав сразу всю жестокую краткость свидания, она отшатнулась от него. Каменный ты, Сергей, где Кузько? Спросил он, понимая, что любые слова утешения и оправдания бессильны. Лиза взяла его за руку и подвела к постели. Кузько лежал ничком, уткнувшись в тощую подушку, подложив руки под взлохмаченную кудрявую головенку. Отец осторожно взял сына на руки. Куська не просыпаясь, обхватил его шею. Сергей стоял молча, прислушиваясь к кровному дыханию сына, чувствуя руками и грудью разогретое сном теплое тело мальчика. И не было сил разнять эти ручонки, доверчиво обвившие ему шею. Наконец решился. Положил бережно на постель, укрыл дерюжным одеяльцем. — Теперь когда же? — Ничего не скажу, Лиза, — признался Сергей. — Не хочу обманывать напоследок. — В Бугровском отряде будем, пока недалеко. А как оно дальше обернется, кто знает. Будет случай, пошлю весточку. Лиза вздохнула. — Разве что весточку. Сергей шагнул к ней, обнял. Она не шевельнулась. не отозвалась на его ласку. «Ты пойми, Лизонька, по-другому нельзя. Не такое время, чтобы о себе только думать. Ты и об нас не думаешь. Вы и я — это одно свое. Нельзя сейчас только о своем. Да и нам не все едино, какая впереди жизнь будет. А кто для нас ее хорошую припасет?» — Иди, ждут тебя, — сказала Лиза. — Береги Кузьку, иди, иди. Она как будто уже и торопила его, но едва закрылась за ним дверь, свалилась на лавку и заплакала в голос. — Не убивайся ты, а ли слезами поможешь? — сказала из-за переборки до того молчавшая жена Кузьмы Прокопыча Василиса. Лиза отозвалась со злой горечью. Тебе что убиваться? Твой дома? Не к месту попрекаешь, Лиза. Кузьма у партизан и перевозчик, и дозорный, и связной. Не час, вернутся беляки, его первого кончат. Да что я тебе говорю, вроде ты сама не знаешь. — Эка ты проворно, сказал Семен Денисович Сергею. Мы еще и докурить не поспели. Сергей улыбнулся невинному обману старика. Ни у кого в руках не было цигарки. Все наготове ждали его. Теперь, когда знали, что белых в деревне нет, не к чему было таиться. Вдоль плетня добрались до первого проулка и по нему вышли на улицу. Деревня вся обстроилась по обе стороны ее. Для второй улицы места не было, слева крутой подъем, справа берег реки. Улица продолжалась малоезженной, заросшей травой дорогой. За неширокой полоской качковатого луга текла река. В ровный гул вплетался плеск отдельных струй, дробившихся на прибрежных валунах от крылках порога. Шли молча, ходким шагом. Впереди, упираясь вершины в низкое ночное небо, проступила темная громада скалы. Дорога, ставшая каменистой тропой, прижалась к ее подножью. Под ногами захрустела галька. Прошли еще сотни три шагов, и скала рассеклась узким распадком, по которому журча сбегал ручей. В свете костра увидели двускатный шалаш. Высокий плечистый человек, стоявший возле костра, услышав шаги, обернулся и окликнул их. — Свои, Кузьма Прокопыч, — ответил Корнюха. — Коли свои милости просим, — радушно и спокойно пригласил Воронов. Корнюха подошел к нему первый, поздоровался за руку и рядом с Вороновым, словно стал ниже ростом. Кузьма Прокопич был на пол головы выше и, соответственно, шире в плечах. А кладистая курчавая черная борода не то чтобы старила его, но придавала красивому, энергичному, с крупным прямым носом лицу строгую значительность. «Мне без бороды нельзя», — говаривал сам Воронов. «Молодому лоцману кто судно доверит?» Но, конечно, не бородой заслужил Кузьма Прокопич. Славу лучшего на порогах лоцмана. «Своих -то — Своих-то видел? — спросил Кузьма Прокопич Сергея, когда после взаимных приветствий все уселись у костра. — Видел. — Что ж, не заночевал в деревне? — Тебя побоялись упустить. — Шибко нужен? — На ту сторону перебраться надо. — Свет на мне клином сошелся, — усмехнулся Воронов. — Наша деревня рекой кормится. В каждом дворе лодку найдешь. Постереглись, кому попало соваться. — Это правильно. Нонче бывает, и брат брата не поймет. — Да вас вон сколько, любого уговорите. Сергей улыбнулся. — Опасались, как бы нас кто не уговорил. — Белым духом у нас давно не пахнет, — сказал Воронов. — Как Бугров подошел, беляки все стянулись ко строгу. Надо быть, по всему там и будет дело. Вот. К Бугровую торопимся. Утром перевезу. Спасибо, Кузьма Прокопич. Но тут врезался Санька Перевалов, которому давно не терпелось. А шпиона-то упустил? Кузьма Прокопич посмотрел на него с ласковым пренебрежением, как на несмышленыша. Какого шпиона? Который тут с тобой разъезжал, позиции высматривал. — Ты, паря, попал пальцем в небо, — сказал Воронов. Это ученый человек, для науки старается. Попался бы он мне, показал бы я ему науку, пригрозил Санька. Простите, молодой человек, какую вы собираетесь показать мне науку? Все оглянулись. У шалаша стоял высокий, тощий человек, одетый в потертую кожаную куртку и сапоги с длинными голенищами. Щурясь на яркий свет костра, Он внимательно разглядывал пришельцев. Спутанные седые волосы свесились на высокий лоб, и аскетически худое лицо с длинным чуточку вислым носом напоминало лик иконописного святого. Санька нисколько не смутился, скорее всего, и не почувствовал скрытой в вопросе иронии. «Документы», — резко сказал он, подойдя вплотную к незнакомцу. «Ценю вашу деловую лаконичность». — сказал тот с учтивым полупоклоном. Нагнулся, опустил до колена широкий раструб голенища на левом сапоге и достал спрятанную за подклейкой бумажку. Спокойно, не торопясь, подал ее Саньке. Санька не стал читать, глянул только на штамп. В первой его строке стояло «РСФСР». — Загинай другой сапог, — приказал Санька. Незнакомец посмотрел на Саньку с откровенным уважением. — Великолепный образец логического мышления, — сказал он, и достал из голенища правого сапога вторую бумажку. Разглядев на ней штамп «Совет министров Сибири», Санька только присвистнул и углубился в чтение. Текст в обеих бумажках был один и тот же. Предъявителю всего. Инженеру-гидротехнику Мякишеву Василию Михайловичу поручается проведение исследовательских работ на всем протяжении реки Ангары. Всем местным органам власти предписывается оказывать инженеру Мякишеву полное содействие. Разница была лишь в том, что в первой бумаге Мякишев назывался товарищем, а во второй – господином.